Глава 14. Забота с привкусом яда. Через три часа, как выяснилось, может, выдержка Терезы поражала, как и умение не замечать откровенных намеков. Она знала, что я не хочу ее видеть, понимала, что отец на моей стороне, но невозмутимо потягивала чаек в нашей гостиной, обсуждая селестые фасоны свадебных платьев. Тема была выбрана идеально и демонстрировала богатый опыт в дипломатических переговорах. Во-первых, она позволяла ненавязчиво прощупать настроение матушки и понять, насколько все плохо. Во-вторых, во время брачной церемонии мне требовалось сменить четыре наряда, поэтому говорить о платьях можно до бесконечности. Перед последней примеркой Бран оставил десять наиболее подходящих вариантов, и вчера мы должны были окончательно определиться но, к счастью, судьба распорядилась иначе. «Селеста, выпроводи ее, или видит хаос, это сделаю я». Из размышлений меня вырвал недовольный голос отца. «Пока мы ужинали, он дважды писал матушке на магограф с просьбой выставить гостью до нашего возвращения. Но каждый раз получал один ответ. «Милый, как можно? Это же неприлично!» Из кристалла испуганный возглас. «Она наша гостья!» «К тому же моя близкая подруга и будущее...» Селеста запнулась, вспомнив, что родство с семейством Балтимеров висит на волоске. «Неприлично вваливаться в чужой дом без приглашения и видимых причин», — отрезал Родриго. «Я устал, а Лории тоже требуется отдых». «Именно поэтому вы и поехали в ресторан», — взвелась матушка. «Если бы ты сразу выставила Терезу, как я и просил, мы бы ужинали дома». Голос отца прозвучал настораживающе мягко. Жену он очень любил, но никогда не шел на поводу ее капризов. Ты просил обойтись без скандала, напомнила Селеста. Дорогая, я же не прошу спускать гостью с лестницы. Придумай, как прогнать ее вежливо. Вкрадчиво мурлыкнул отец, и прежде чем матушка успела возмутиться, оборвал связь. Едва сдержав смешок, я сосредоточенно уставилась в окно. Карета неторопливо ехала по центральной улице, и вид открывался потрясающий. Столица Леркады тонула в золоте закатного солнца. Оно оплетало дома искристым маревом, растекалось по белоснежным тротуарам и отражалось в многочисленных фонтанах. Красота Тайлина пленяла с первого взгляда. Город не зря считали жемчужиной империи. Яркий, шумный, в нем бурлила и кипела жизнь. Он манил свои сети и перемалывал в порошок глупцов поверивших, что они смогут покорить сердце Лиркады. Город Золотого Солнца принадлежал богачам и аристократам. Здесь не было места простым магам. Я не любила столицу. Мне нравилась пестрая оболочка Тайлина, но отталкивала его сущность. Хотелось поскорее уехать. Здесь я задыхалась. «Тебе понравится Веланьеза», — неожиданно произнёс отец. «Что?» — недоуменно переспросила, оторвав взгляд от окна. Штаб-квартира хранителей находится прямо на берегу Сапфирового океана в Ерване. Пояснил Родриго. Там тебе лучше не появляться слишком специфический город. Но целители из штаба живут и работают в Виланьезе. Это крохотная городишка неподалеку от долины девяти ветров. Там очень красиво и тихо. Много старинных парков и архитектурных памятников. Озеро неподалеку. Все как я люблю», — рассмеялась, запоминая название. «Приеду домой, обязательно посмотрю фотокарточки с магографа». «Но к чему такое разделение? Разве не проще разбить оба штаба в одном городе?» «Нет», — покачал головой отец. «Большинство хранителей — некроманты. Их дар напрямую связан с благословением морских ведьм. Они черпают силу из Сапфирового океана и его магических штормов». О целителям больше подходят зачарованные озера Виланьеза. Они расположены рядом с древними источниками хаоса и позволяют таким как ты быстро восстанавливать резервы. Никогда не слышала о таком, нахмурилась. Хотя это и не удивительно. Княжество хранителей стояло особняком от всей империи. Попасть туда без разрешения нереально. Морские ведьмы ревностно оберегали свои территории, поэтому об их городах было известно мало. «Тебе многое предстоит узнать», — усмехнулся отец. «Соберу основную информацию перед отъездом. Остальное расскажет сам Суарес». Не нравился его тон. О моем переводе Родриго говорил как о свершившемся факте. Это внушало оптимизм. Карета неожиданно остановилась, и кучер постучал по перегородке. Приехали. «Тереза!» еще там», — зло прошипел отец, наспех просканировав особняк. «В коридоре». Делает вид, что выходит. «Жаль, нельзя сразу телепортироваться в комнату», — вздохнула. «Лори. Знаю, знаю». Еще один вздох. Это вызовет подозрения и ненужные расспросы. Настроение моментально ухудшилось. Заходить в дом не хотелось, но и колесить по столице до не получится. Если не встречусь с Терезой сейчас, она забежит к нам завтра на утренний кофе. «Калория, соберись». От расслабленного тона отца не осталось и следа. Он готовился к невидимому бою с сильным эмпатом. А заодно и настраивал меня на нужный лад. «Нельзя проколоться. Тереза должна поверить, что я просто обижена, но разрывать помолвку не намерена». «Уже?» — кивнула, готовясь к глухой обороне. «Тебе не придется долго общаться с ней». Родриго первым выскользнул из кареты, подавая мне руку. Поздороваешься, скажешь, что устал и поднимешься к себе. «Хорошо», — кивнула, выбираясь на улицу. В лицо ударил прохладный вечерний ветер. Я зябко поежилась и быстрым шагом направилась к дому. Дворецкий не заставил себя долго ждать и тут же выскочил навстречу. Миссир Лисавер, леди Алория, поклонился слуга. «Позвольте доложить. Нам известно о гостях верес отмахнулся отец. Дворецкий снова поклонился, пропуская нас в дом, а через миг из засады выскочила леди Балтимер. Влори, милая! По прихожей разлился веселый женский смех. Низкий и будоражущий он подходил скорее куртизанке, чем потомственной аристократке. Как я рада тебя видеть! Ответить тем же не могла, потому натянуто улыбнулась. Приятного вечера, леди Балтимер. Вперед вышел отец. Господин первый советник. Тереза почтительно поклонилась. Родрига она недолюбливала и побаивалась. Я почувствовала это крыльями. Любопытненько. Очень хотелось узнать подробности, но пока я не особо понимала, как работает магия Фейри. А леди Балтимер была сильным и опытным эмпатом. Ей не составит труда засечь мои манипуляции. Лучше не рисковать. «Я смотрю, вы уже уходите». Отец не спрашивал, а подсказывал. «Да». «Уже поздно, но подготовка к торжеству отнимает столько времени», — свиноватой улыбкой протянула Тереза. «Хотя мы с Селестой многое успели обсудить, жаль, Лори не присоединилась к нам. Милая», — она обернулась ко мне, — «ты же помнишь о платьях? Понимаю, у тебя работа, но свадьба...» Она замолчала, давая мне возможность самой продолжить. И от этого ответа зависело все. «Помню». Кивнула и продолжила как можно бесстрастнее. Я займусь платьями после церемонии награждения. Сейчас нужно подготовить речь и выбрать наряд. Я замолчала, взяв пример с матушки Брана. Специально не договорила, не став уточнять, какими именно платьями займусь после. «Понимаю, милая!» — воскликнула Тереза. Она знала, что меня нервирует это обращение и намеренно выводила из себя провоцируяные эмоции, словно хотела посмотреть, как далеко я могу зайти, давая отпор. Ну а свадьба уже на следующей неделе. Вокруг сгущали симпатические сети, я чувствовала их крыльями. Леди Балтимер пристально следила за каждым всплеском моих эмоций. Помню, спокойно ответила. При разговоре с эмпатами главное ни о чем не думать. Отвечать короткими фразами и не ввязываться в спор. Правила казались до безумия легкими, но на практике все было непросто. Меня подначивало подумать, о чем не следует или нагрубить Терезе удерживали лишь мысли о переводе в штаб. «Э, «Милая Лори, Тереза подошла ближе. Знаю, ты обижена на Брана. Нисколько. Намеренно соврала, давая почувствовать мою злость. Пусть думает, что я просто набиваю себе цену, а не хочу разорвать помолвку на самом деле. Была рада видеть вас, леди Балтимер, но боюсь вынуждена проститься. Я очень устала и хочу спать. Надеюсь, вы простите мне столь поспешное исчезновение». Поклонившись, я собрала волю в кулак и медленно подняла взгляд на Терезу. На холеном личике Магесса застыла нежная, располагающая улыбка. А взгляд светился искренним беспокойством. Ей хотелось довериться, рассказать все тайны и порыдать, уткнувшись в точеное плечико. Даже наряд леди Балтимер выбрала соответствующий. Традиционное варселийское кимоно в пол. Непривычный для столицы наряд из нежно-персикового шелка притягивал взгляд. Его хотелось рассматривать, отвлекаясь на бесконечные детали. Изящные украшения, реки золотистой вышивки ручейками, растекающиеся под длинным широким рукавам. Да-да! Тереза подошла еще ближе, беря меня за руку. Я едва сдержалась, чтобы не отпрянуть от нее, как от ядовитой змеи. Тебе нужно отдохнуть. Бархатной ночи, дитя мое. И вам, улыбнулась, поймав настороженный взгляд отца. Его присутствие приободряло и внушало веру, что я все делаю правильно. В противном случае он бы уже вступил в игру. Секунда. Две. И меня, наконец, отпустили. Золотая кобра заскользила к выходу, шурша многослойными шелками и оставляя после себя нежный тонкий аромат цветущей вишни. Я до сих пор чувствовала на руке отпечаток ее прикосновений, и хотелось тщательно смыть. Выждав несколько секунд, пожелала родителям доброй ночи и направилась к себе. Не спеша, подчеркивая, что не боюсь леди Балтимер и скрывать мне нечего, я все еще невеста ее сына. Пока это правда, об остальном ей знать не обязательно. Шаг, еще один. Цок от моих каблучков тонул в ворсе ковра, и из прихожей до сих пор доносилось щебетание Терезы. Она была не из тех, кто уходил не прощаясь. Наоборот. Магесса прощалась сто раз и оставалась. «Леди Алория, возле комнаты меня перехватила горничная. Прикажете подать ужин?» «Нет, я не голодна». Ответила и, немного подумав, добавила. «Принеси клубничный чай и шоколад». «Как пожелаете». Ники поклонилась и направилась к лестнице. А я замерла на пороге своей спальни, борясь со странными предчувствиями. Похожие эмоции одолевали меня в госпитале, когда я шла в палату к Нейри. Собравшись с духом, распахнула дверь и зажгла свет. Осмотрелась, словно комната могла таить опасность. Присветлая. «Такими темпами я с ума сойду быстрее, чем переведусь в штаб». Решительно мотнула головой и шагнула внутрь. спальне было пусто. Вещи стояли на своих местах, и царил привычный порядок. Ничего подозрительного, только предчувствия не отпускали. Пытаясь хоть немного успокоиться, подошла к окну, и Настя же распахнула его, впуская в комнату свежий ночной воздух. Солнце уже зашло, и золотистая Марево сменилась сумеречной дымкой. Она ложилась на город мягкой пушистой шалью, а на небе зажигались первые звезды. Зрелище умиротворяло, а тревожные мысли и предчувствия отступали. На миг мне даже почудилось, будто в ночном воздухе проскользнул знакомый аромат дыма, южных специй и шоколада. Такой уютный, притягательный. Глупости. Пробормотала. Откуда здесь взяться в ладыке? Нужно отдохнуть. А то от усталости не такое привидится. Только спать не хотелось, да и тушить свет я боялась. Сегодняшний день воскресил детские страхи перед охотниками. Увы, теперь эти кошмары обрели вполне реальную форму. Я устало потерла переносицу и уже собралась немного прикрыть окно. Как вдруг увидела на стекле мужское отражение а крылья встрепенулись, запозданием сообщая, что у нас гости.